Шесть лет, четыре года и восемнадцать месяцев. Таков был возраст троих маленьких ходжесов. Двое младших спали, а старший копал яму во дворе. Лила Брюетт сидела в гостиной и смотрела телевизор. Она затянулась сигаретой и закашлялась. Кашель мучил ее сегодня с утра, словно кто-то щекотал гортань перышком. Лила оторвалась от телевизора и оглядела комнату. Ей захотелось, чтобы ее собственный дом выглядел так же мило. У Салли было увлечение. Она рисовала по журнальным заготовкам изображения Христа, и ими была увешана вся гостиная. Больше всего Лиле нравилась большая картина с изображением тайной вечери, висевшая над телевизором. Салли сказала ей, что на картину пошло 60 разных масляных красок и работать пришлось почти три месяца. Это было настоящее произведение искусства. Как раз, когда кончилась реклама и на экране появился фильм, крошка Черил начала плакать. Прерывистый безобразный визг, перемежающийся со взрывами кашля. Лила отложила сигарету и заспешила в спальню. Четырехлетняя Ева продолжала спать, но Черил лежала на спине в своей кроватке, и лицо ее приобрело зловещий красный оттенок. Крики стали звучать придушенно. Лила не боялась крупа с тех пор, каким переболели оба ее ребенка. Она перевернула крошку Черил вниз головой и сильно похлопала ее по спине. Черил квакнула, как лягушка, и неожиданно выплюнула на пол сгусток желтой слизи. «Лучше?» — спросила Лила. «Да», — протянула крошка Черил. Она уже почти заснула вновь. Лила вытерла пол бумажной салфеткой. Ей никогда не приходилось видеть такой обильной мокроты у ребенка. Лила закурила новую сигарету, чихнула на первой же затяжке и сама уже зашлась в приступе кашля. Глава 4 Уже час, как стемнело. Старки в одиночестве сидел за большим письменным столом, роясь в ворохе телеграмм. Их содержание пугало его. Он служил в своей стране уже 36 лет, начав с роли запуганной шестерки в Вестпойнте. Его награждали медалями. Он разговаривал с президентами, давал им советы, и иногда эти советы принимались. Ему и раньше приходилось попадать в трудные ситуации. Но это... Он был напуган, так сильно напуган, что едва позволял признаться в этом самому себе. Он нажал кнопку под центральным монитором. Изображение появилось с обескураживающей быстротой, свойственной солидному государственному оборудованию. На экране возникла калифорнийская пустыня. Ее безлюдность выглядела жутковато из-за пурпурно-красного оттенка, который придавала изображению инфракрасная съемка. «Вон он там, впереди», — подумал Старки. «Проект Блу». Страх вновь попытался захлестнуть его. Он полез в карман и вытащил синюю таблетку. Дочь называла их отрубонами. Впрочем, название не имеет значения. Важны результаты. Он проглотил таблетку, не запивая, и поморщился. Проект Блу. Он оглядел остальные выключенные мониторы, а затем нажал кнопку под каждым из них. Четвертый и пятый показывали лаборатории. На четвертом физическое, на пятом биологии вирусов. Лаборатория биологии вирусов была вся заставлена клетками животных, в основном морских свинок и обезьян. Было и несколько собак. В лаборатории физики небольшая центрифуга до сих пор продолжала вращаться. Старки пожалел об этом. Он горько пожалел об этом. Было что-то кошмарное в том, как эта штука весело крутилась, не останавливаясь ни на одну секунду в то время, как доктор Эзвик лежал рядом на полу, неуклюже раскинувшись, словно воронье пугало, не устоявшее под напором сильного ветра. Они объяснили ему, что центрифуга работает от того же источника, что и освещение, поэтому если они ее выключат, то погаснет и свет, а камеры там внутри не приспособлены для инфракрасной съемки. Старки все понял. Еще какие-нибудь ублюдки могут заявиться из Вашингтона, чтобы посмотреть на труп лауреата Нобелевской премии, лежащий в 400 футах под землей, меньше, чем в миле отсюда. Если выключим центрифугу, выключим и профессора. Элементарно. Дочь называла такие ситуации «Уловка-22» название бестселлера американского писателя Джозефа Хеллера,